кои где там и сям окна были закрыты, и шторы, если имелись, меланхолически задёрнуты или опущены, как если бы убитые горем обитатели этих квартир были в глубоком трауре. И на этих этажах не вспыхнули на рассвете тревожные огни, и в самом крайнем случае обитатели этих квартир выглядывали со стеснённым сердцем из-за штор, а жили там люди очень твёрдых политических убеждений. Люди, которые на первых ли выборах или на вторых, отдав предпочтение своим избранникам ПП или ПЦ, теперь не имели ни малейших причин праздновать и ликовать, а совсем наоборот, получили веские основания опасаться, что бесчинствующие разнузданные толпы, тех, кто сейчас горланит на улицах, не проявят уважения к неприкосновенности жилища. ворвутся в них и разграбят, осквернив семейные реликвии. Ничего-ничего, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, ободряли друг друга обитатели этих квартир. Приверженцы ГПЛ не рукоплескали в окнах, а вышли на улицу, что не трудно заметить на примере той, где мы с вами находимся, и по флагу, который время от времени как бы для пробы возносится над волнующим саморем головьем. Работать не пошёл никто. В киосках расхватывали газеты с напечатанной на первой полосе речью президента и его же фотографией, снятой, если судить по страдальческому выражению лица, во время эфира, причём именно в тот самый миг, когда говорилось, что сердце, мол, разрывается. Не многие тратили время на чтение того, что и так было известно, и большинство стремилось узнать, что думают по этому поводу Редакторы, обозреватели, комментаторы, columnисты либо ознакомятся с каким-нибудь свежим интервью. Внимание любопытующих привлекал и спалинский шрифт заголовков на первой полосе. На внутренних страницах набраны они были помельче, но и те, и другие явно родились в голове одного и того же гения, чьё искусство собирать в заголовье самую суть позволяет без всякакого ущерба Обходиться без чтения дальнейшего текста. Были тут заглавия жалостно-лирические, «Столица проснулась сиротой», Были иронические, «Не рой другому яму», Были наставительно-педагогические, «Государство дает урок мятежной столице». Были мстительные, «Пришла пора расквитаться», Были профетические, «Отныне все будет не так», Тревожно-мнительные, «Обходить» Нас подстерегает анархия или на границе неспокойна. Риторические, историческая речь в исторический миг. Подбострастное. Достоинство президента бросает вызов безответственности столицы. Были воинственные, армия окружает город. Были объективно бесстрастные. Эвакуация органов государственной власти прошла без эксцессов. Радикальные. Вся власть муниципалитету. Упоминание чудесной звезды о 27 лучах были редки, да и те вязли в груде сухих сообщений, неприкрашенных поэзий и заголовков насмешливых или саркастических. И они ещё жалуются, что дорого платить за свет. Кое-какие редакционные или передовые статьи, хотя и одобряли в целом поведение правительства, всё же осмеливались и высказывать известные сомнения в разумности запрета на выезд из города. И снова в подтверждение древней истины, что за грешных платят праведные, а за преступных честные и законопослушные, видим мы, как достойные граждане и гражданки, исполнившие свой долг и отдавшие свой голос за ту или иную политическую партию, зарегистрированную по всем правилам, единодушно признаваемую обществом и представляющую тот или иной оттенок политико-идеологического спектра, мны не лишены свободы передвижения, то есть платятся за чужую вину, за вину ничтожной кучки тех безответственных элементов, о которых можно было бы сказать лишь не ведают они, что творят, если бы по нашему глубочайшему убеждению превосходно не отдавали себя отчёт в своих действиях, каковые направлены безусловно на захват власти. В других статьях, пойдя ещё дальше, требовали просто и быстро отменить тайное голосование, с тем, чтобы впоследствии, когда ситуация нормализуется, а она нормализуется непременно, сама ли по себе силой, так сказать, вещей или оружия, ввести книжку избирателя, в которой председатель избирательной комиссии, удостоверившись перед тем, как бюллетень окажется в урне, что выбор сделан, отметит к сведениям лиц официальных и частных, что Имирек отдал предпочтение такой-то партии, и это мол моим честным словом и собственноручной подписью удостоверяется. Ибо если бы такая книжица уже существовала, если бы какой-нибудь законодатель, осознав сколь пагубен гнилой либерализм в вопросах голосования и доказав, как полно соответствует подобное новшество букве и духу подлинной, истинной, транспарентной, как говорится, демократии, Решился бы в своё время подать эту идею, то все проголосовавшие за ПП или ПЦ собирали бы сейчас вещички и готовились бы отъехать вслед в свою настоящую отчизну, которая всегда готова с распростёртыми объятиями принять тех, кого так просто прижать, пусть пока хотя бы к сердцу. И украшенные флажками с логотипами партии вереницы караванов легковых автомобилей и автобусах мебельных фургонов, оглашая окрестности согласным воем гудков и клаксонов, очень скоро двинулись бы путём, проложенным правительством, к блокпостам на границе зоны, и дети выставляли бы в окна некоторые части тела, а взрослые кричали бы смутьянам: "Вот мы вам уже рогата пообломаем, гнусный изменники. Погодите, вернёмся, мы до вас доберёмся, шваль бандитская". найдётся и на вас сволочей управа, или даже бросали бы в лицо остающимся самые оскорбительные из всего, что имеется в демократическом лексиконе. Бездокументные, бездокументные, но не соответствующие действительности, ибо у каждого, кому кричали такое, либо дома, либо в кармане лежала бы пресловутая книжка избирателя, хоть в ней и горелы бы, как колёном железом выжженная и печатью скреплённая оставил бюллетень незаполненным отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства серофически завершалось это передовица праздник вышел недолгим на работу никто разумеется не пошёл но осознание серьёзности ситуации сильно снизило градус ликования так что одни даже спрашивали чему скажите на милость тут радоваться если нас заперли как чумных в карантине «Армия же готова стрелять во всякого, кто попытается покинуть город, а потому пусть знающие люди подскажут хоть какую-нибудь причину для радости». А другие говорили, «Нам надо сорганизоваться», но не ведали, как это делается и с кем и ради чего. Третьи предлагали направить выбранных к председателю муниципалитета, предложить ему сотрудничество, объяснить, что люди, не заполняя бюллетени и... Не ставили себе целью ни свержение строя, ни захват власти, тем более что понятия не имели, что с ней потом делать, а проголосовали так, как проголосовали. От того лишь, что были разочарованы и не нашли иного способа дать понять, до куда это разочарование дошло, что они могли бы устроить революцию, но при этом многие бы погибли, а этого как раз не хотелось бы, что всю свою жизнь несли они свои голоса в урны, и вот результаты на лицо. Это никакая не демократия, господин председатель. Четвёртые же считали, что следует ещё раз всё хорошенько взвесить и обдумать, предоставив муниципалитету возможность первого слова, ибо если появимся там со всеми этими идеями и объяснениями, те наверняка решат, что за этим стоит какая-то политическая организация, и никто, кроме нас, не подумает, что это неправда, а ведь они тоже в непростой ситуации. И раз уж правительство сунуло им в руки горячую картошку, не следует нам раскалять её ещё больше. И какая-то газетка написала, что муниципалитет обязан взять всю власть в свои руки. А какую власть спрашивается и какими средствами её держать и удерживать, если полиция ушла, нет даже регулировщиков на перекрёстках? И мы, разумеется, не ждем, что депутаты выйдут на улицу и начнут работать за тех, кому раньше давали распоряжение. Ведь уже поговаривают, будто мусорщики собираются устроить забастовку. И это очень даже вероятно. И не надо удивляться, если такое в самом деле произойдет. И ясно, что это будет провокация. Подстроенная может статься муниципалитетом по собственной инициативе, или же, что более вероятно, по воле правительства – Но так или иначе, это сильно осложнит нам жизнь, и мы должны быть готовы ко всему, и все возможно, потому что у них и колода в руках, да и карта в рукаве. Самые же пессимисты полагали, ситуация безвыходная, поражение неминуемо, все пойдет по раз и навсегда заведенному порядку, каждый за себя, а прочие пусть хоть сдохнут. И моральное несовершенство рода человеческого, о чем мы неустанно напоминаем, «Не сегодня возникло, и даже не вчера появилось. Оно уходит глубоко в историю, во тьму времен, и сегодня чудится, будто мы все заодно, а завтра мы друг с другом в контрах, за коями непременно последует открытая вражда, распри, противоборство, на радость тем, кто остался снаружи и сейчас потирает руки и делает ставки. Сколько, мол, мы еще сможем сопротивляться и держаться», И сопротивление наше красиво, что уж тут говорить, но поражение неизбежно. Будем рассуждать здраво, и кому же в голову придёт, что подобные деяния может привести к таким последствиям? Люди-то ведь оставили бюллетени незаполненными не потому, что им кто-то велел так поступить, а правительство не вполне ещё оправилось от своей о터пы и сейчас пытается перевести дыхание. Однако первая схватка за ними Они ведь повернулись к нам спиной и нас послали подальше, считая, что этого мы и заслуживаем, и не надо забывать о международном давлении. Бьюсь об заклад. Сейчас правительства и партии по всему миру ни о чём другом не думают. Они же ведь не дураки и понимают, что это вроде бы как Бигфорда в шнур загорелось здесь, а ахнет там у них. Но в любом случае, если они нас считают за дерьмо, Что ж, так тому и быть, станем дерьмом, притом плечом к плечу и до победного конца, и смотрите, господа из правительства, как бы вам не перепачкаться. На следующий день подтвердился слух о том, что мусоровозы на улицы города не выйдут по причине всеобщей забастовки, а требование мусорщиков повысить жалования представитель муниципалитета тотчас назвал неприемлемыми. неприемлемы мне вообще, а в переживаемый период особенно, ибо наш город находится в тисках кризиса невиданного доселе и с совершенно неясными перспективами. В том же, заполошно тревожном тоне высказалась некая газетка, содня основание, специализирующаяся на разъяснении стратегии и тактики правительства, какая бы партия ПП, ПЦ или коалиция не формировала его, а публиковала статью своего главного редактора, где тот называл весьма высокую вероятность того, что если столичные жители не откажутся от своего упрямства, мятеж их завершится кровавой баней, а они, по всей видимости, отказываться не собираются. «Никто не посмеет отрицать», — продолжал редактор, что терпение правительства простерлось до степеней немыслимых, Однако же не стоит требовать у них отказа от гармоничного союза власти и подданных, под благодетельной сенью Коева процвели самые счастливые общества, какие только есть на свете, и без Коева, чему видим мы, так сказать, тьму примеров в истории, счастье их было бы невозможно. Передовая была прочитана, основные ее положения повторены по радио, телевидение же взяло интервью у автора, и как раз в этот момент... ровно, то есть в полдень, из всех домов вышли женщины, вооружённые швабрами, вёдрами и совками, и не говоря ни то, что худого, а и вообще никакого слова, принялись мыть тротуары от своих подъездов до середины улицы, где встретили других женщин, имевших тех же намерения и те же орудия труда. В словарях наверняка можно найти, как называется часть мостовой от порога до середины мостовой. Но дело ведь ещё и в том, что говорят кое-кто, по крайней мере, говорит, будто подмести и вымыть эту самую часть, значит, снять с себя какую-то ответственность или вину. И как же вы ошибаетесь, господа филологи, лексикологи, эти столичные жительницы моют тротуар в точности так же, как делали это когда-то в деревнях и городках их матери и бабушки. Причём не для того, чтобы отвести от себя ответственность, но как раз напротив, чтобы принять её на себя. И вероятно, по той же самой причине на третий день вышли на улицы уборщики. И были они не в форменных своих робах, а в цивильном, и говорили, что это мол спецодежда бастует, а они нет. Министру внутренних дел, автору замысла, очень не понравилось, что работники коммунальных служб Ни с того, ни с сего внезапно приступили к работе, что по его министерскому разумению было более чем убедительным свидетельством не только их солидарности с теми восхитительными женщинами, которые сочли, что чистота их улицы есть вопрос чести, чего не смог бы не отметить ни один беспристрастный наблюдатель, но и преступного сговора. И едва лишь получив это дурное известие, связался с председателем муниципального собрания миро распорядился немедленно привести к пориновению виновных в неисполнении приказа, что в переводе на обыденный человеческий язык значило возобновить забастовку под страхом строжайшей дисциплинарной ответственности и разнообразных кар, предусмотренных в законах и уложениях, от вычетов и начётов до увольнения по неприятной статье. Председатель отвечал в том смысле, что считать чужую, мол, беду руками разведу – это в порядке вещей, а издали, мол, всегда кажется, что решить проблему проще простого. Но тем, кто непосредственно имеет с ней дело, приходится семь раз отмерить и прочее. То есть сперва внимательно разобраться, а потом уж принимать решение. Вот, например, господин министр, представьте, что я отдам такой приказ. И представлять нечего – это я его отдал, а вам надлежит выполнять – Да-да, господин министр, я согласен. Но раз не хотите вы, давайте я представлю. И вот, стало быть, представляю, что отдал приказ возобновить забастовку, а мусорщики и пошлют меня куда подальше. Что тогда делать министру, окажись он на моём месте в такой ситуации? Как заставить их слушаться? Во-первых, меня никто никуда не пошлёт, а во-вторых, я никогда не окажусь на вашем месте. Я министр, а не председатель муниципального собрания. Но раз уж ввязался в это во всё, скажу, что жду от оного председателя не только сотрудничества, предписанного нормами служебной этики и прописанного в законе, но и духа партийного товарищества, каковое в данном случае блестательно отсутствует. На сотрудничество вы, господин министр, всегда можете рассчитывать, поскольку я сознаю свои обязанности. Ну, а что касается партийного товарищества, то лучше не будем об этом говорить пока. Поглядим, что останется от него, когда этот кризис разрешится. Уходите от проблемы, господин председатель. Даже и не думаю, господин министр. Но прошу всего лишь сказать, что именно мне надлежит сделать, чтобы мусорщики возобновили забастовку. Это дело не моё, а ваше. Вижу, что теперь уж достоуважаемый мой товарищ по партии уходит от проблемы. Я в политике много лет и никогда не уходил от проблем. А сейчас вот уходите, отмахиваетесь от того очевиднейшего факта, что в моём распоряжении нет средств исполнить ваш приказ. Разве что полицию вызвать? Так ведь и полиции нет, и её и армию увело с собой правительство. Да если бы даже и была, согласимся, Это полный абсурд использовать полицию, чтобы лаской или таской, в большей степени, конечно, таской, заставить работяг возобновить забастовку, тогда как спокон веку предназначалось она, чтобы прекращать её, внедряясь в среду смутьянов или действуя иными, менее хитроумными способами. Вы меня удивляете. Член ПП не должен так говорить. Эх, господин министр. Когда через несколько часов наступит ночь, только слепец или глупец будет утверждать, будто на дворе белый день. Какое отношение это имеет к забастовке? А такое, господин министр, что хотим мы или не хотим, однако ночь есть ночь, и надо понять, происходит нечто далеко выходящее за рамки нашего постижения, неузнаваемое нашим скудным опытом. А мы меж тем ведём себя так, будто всё очень просто и обыденно. Как словно тесто замесить до да хлеб испечь, мне следует очень основательно задуматься над тем, не предложить ли вам отставку. Если всё же решитесь, снимете с моих плеч неимоверное бремя. Так что заранее примите мою самую искреннюю благодарность. Ибо министр внутренних дел не сразу, а через несколько секунд, потребованных для того, чтобы обрести душевное спокойствие, сказал в ответ так: Так что же, по вашему мнению, надо делать? Ничего не надо. Ради бога, мой дорогой, нельзя просить правительство, чтобы в подобной ситуации оно ничего не делало. Позвольте мне сказать, что в подобной ситуации правительство не правит, а только делает вид. Не согласен. Мы кое-что сделали с тех пор, как всё это началось. Ну да, мы подобны рыбе на крючке, бьёмся, извиваемся, дёргаемся и дёргаем леску. но никак не можем понять, как этот кусок изогнутой проволоки ухватил нас и лишил свободы. Как же это так? Да быть того не может. Еще немного, и мы освободимся, однако рискуем пропороть себе брюхо. Я в растерянности. А сделать можно только одно. То есть как? Вы же сию минуту сказали, что ничего не надо делать, все будет бестолку. Вы недослушали. Молиться, чтобы тактика, избранная премьером, принесла свои плоды. Какая тактика? Потомить их на медленном огне, однако я боюсь, как бы это не сыграло против нас. Почему? Потому что распоряжаться этой стряпней будут они. Так что же, сидеть сложа руки? Хорошо, господин министр, давайте на чистоту. Намерено правительство прекратить этот цирк с осадным положением, двинуть войска и послать авиацию, придать столицу огню и мечу, Истребить 10-20 тысяч человек, чтобы дать острастку, а 3 тысячи бросить за решётку по обвинению уж не знаю в каком преступлении, потому что преступления никакого и нет. Но у нас ведь не гражданская война. Мы всего лишь хотим призвать граждан надуматься, указать им, в какое заблуждение они впали по собственной или и чужой воле, а чьей именно ещё предстоит выяснить. объяснить, что безудержное право не заполнять бюллетени делает демократическую систему неуправляемой. Вы не находите, что результатов пока что добились блистательных. Дайте срок, и в конце концов людям воссияет свет. Не знал за вами склонности к мистике, господин министр. Дорогой мой, когда ситуация осложняется, когда она становится отчаянной, ухватишься за что угодно. Я уверен, что кое-кто из моих коллег-министров готовы были бы босиком со свечой в руке совершить паломничество или дать любой обед, лишь бы помогло. Ну, раз уж вы сами об этом сказали, есть у меня несколько святилищ, я был бы не прочь, чтобы министр внутренних дел поставил в любой из них свечечку. То есть, скажите журналистам, что вы перестали подливать масло в огонь, Если утратим осторожность и здравый смысл, всё взлетит на воздух. Вы ведь, наверное, уже знаете, какую глупость сморозил сегодня редактор вашего официоза, заявивший, что всё может кончиться кровавой баней. Это никакой не официоз. С вашего позволения, господин министр, мне больше понравился бы другой ваш комментарий. Журналистик возомнил о себе, зашёл слишком далеко и делает много больше того, что ему заказали. Господин министр, Слушай, так что ж мне всё-таки делать с мусорщиками? Пусть работают. Благодаря этому муниципалитет будет хорошо выглядеть в глазах населения, а это может пригодиться нам в дальнейшем. Тем паче, что следует признать, забастовка была всего лишь одним из элементов нашего стратегического плана, одним и не самым важным. Не сейчас, ни в дальнейшем городу не пойдёт на пользу, если муниципалитет будет использован как оружие в войне против своих граждан. Однако муниципалитет не может оставаться над схваткой. Всё же этот муниципалитет в этой стране находится, а не в какой ещё. Да я и не прошу, чтобы нас оставили над схваткой. Хотелось бы только, чтобы правительство не чинило мне препятствий в исполнении моих должностных обязанностей. И чтобы не дай бог у горожан не создалось впечатления, будто мы стали орудием вашей репрессивной политики. Уж простите за такое выражение. Прежде всего, потому что это не соответствует действительности, а во-вторых, потому что этого не будет никогда. Боюсь, что не вполне понимаю вас или понимаю слишком хорошо. Господин министр, наступит день, не знаю, правда, когда это произойдёт, и город вновь станет столицей страны. Очень может быть, неправда ли, вопрос в том, как далеко намерены зайти мятежники. Как бы то ни было, но муниципалитет во главе со мной или ещё кем, не может рассматриваться как соучастник, как сообщник, пусть и не прямой, кровавой расправы и правительству, приказывающему это придётся заранее примириться с последствиями. И муниципалитет для города, а не город для муниципалитета. И надеюсь, это понятно, господин министр. Да, понятно. Так понятно, что не могу не задать вам вопрос. Слушаю. Вы оставили бюллетень чистым? Простите, я не расслышал. Я спросил, оставили ли вы бюллетень незаполненным? Был ли тот бюллетень, который вы опустили в урну чистым? Как знать, господин министр? Как знать? Когда всё это будет позади, мы, надеюсь, поговорим с вами подольше. Располагайте мной всецело, господин министр. До свидания. До свидания. Очень бы хотелось оттаскать вас за уши. Я уже не в том возрасте, господин министр. Вот станьте министром внутренних дел, узнаете, что для этого наказания, как и для любого другого, возраст не помеха. Тише, господин министр, дьявол услышит. У дьявола слух так тонок, что услышит даже и невысказанное вслух. Боже упаси. Ну, а этот и вовсе глух от рождения.